приходилось резко и остро бороться за марксистско-ленинское влияние в национальном вопросе, за пролетарский интернационализм. Я хочу рассказать в частности о двух событиях, имевших особое острое и крупное значение в Киеве. Первое дело Дайлеса, получившей тогда большую известность, как говорится, в общероссийском и мировом масштабе. И второе Крупный вопрос празднования столетия со дня рождения великого украинского поэта, революционера, демократа Тараса Григоровича Шевченко. Обвинение дореса жителей Киева возникло в 1911 году. Два с лишним года длилось следствие, два с лишним года населения Киева, особенно еврейское и рабочие было терроризировано этим делом и жило в большом напряжении черносотенной вакханалии и угрозы погрома. Несмотря на то, что часть полиции, пристав Красовский, с самого начала напала на верный след убийства мальчика Андрея Ющинского, убитого воровской бандой притона Веры Чабиряк, черносотенцы Киева и Петербурга, добились ареста Красовского и направили все обвинения против рабочего Менделя Бейлиса, работавшего на кирпичном заводе, совершившего якобы убийство по религиозным ритуальным мотивам. Министерство юстиции при поощрении самого главного черносотенца, царя императора Николая II, взял на себя руководство этим делом. Искусственно состряпанным в интересах контрреволюции. Новая стадия капитализма империализм, знает такие дела, как дайсфусяда во Франции. Обвинение Дрейфуса, хотя и было направлено антисемистски, не носило характер такого всеобщего обвинения евреев, так как что она мог быть приписан человеку любой национальности. Здесь же в деле Дэйлеса Обвинение сразу приняло характер обвинения еврейской национальности. Такие дикие, фантастические и суеверные наветы на евреев, будто они употребляют христианскую кровь, пресноки бывали и раньше, ещё в средние века, и каждый раз проваливались. Но никогда они не принимали такого широкого характера общего государственной политики и руководства какое они приняли в деле Бейлис. Это объясняется тем, что угроза новой революции и опасность свержения царизма толкнули царизм на путь повторения диких наветов на евреев, чтобы натравить темных людей на жидов и отвести удар назревающей революции от царизма, начать с еврейских погромов, и кончить разгромом рабочих, демократических, студенческих организаций и рабочего революционного движения. По делу Бейлиса, большевистский журнал «Просвещение» писал «Всеобщее возбуждение, колоссальный интерес к этому делу решительно всех слоев общества и народа, не только у нас в России, но и во всем мире. Мы радостно можем сознавать, что наша культура, наше общественное развитие шагнуло так уже далеко, что подобные способы возбуждения расовой, национальной и религиозной розни и ненависти не могут теперь проходить безнаказанно для тех, кто в их создании ищет и находит последние прибежища и силу. Отпор, который дает в настоящее время этой жесточайшей клевете весь культурный мир, все силы науки и знаний, Вес примерное явление в новейшей истории человечества. И одно это обстоятельство может радовать всех, разгулу тёмных сил в мире ставиться серьёзный преград. Наша рабочая большевистская газета за правду писала: совершенно понятно, почему этот процесс привлёк такое внимание. Нас хмел подсудимых посадили самого обыкновенного рабочего и сказали: "Ведь он людоеде и кровопиец, потому что его религия предписывает ему пить младенческую человеческую кровь".